Но вернемся на минуту в 1980-е, в Дубулты, на семинар молодых критиков, где я уже среди руководителей. И гуляем мы, помнится, с Володей, ныне, конечно, Владимиром Ивановичем Новиковым, вдоль шоссе, никак наговориться не можем. О чем? О литературе, само собою, о чем же еще? и о том, какую удачную профессию мы с ним выбрали, никогда не надоест. В толк, правда, никак взять не можем. Отчего это старшие товарищи по ремеслу? То на прозу переходят, то сборники стихов выпускают, то на преподавании сосредотачиваются. Разве же можно бросить такое веселое, озорное, такое затягивающее занятие, как слежение за современными писателями и деятельное с ними сотворчество, и не так уже много лет остается до 1992 года, когда Володя в независимой газете напечатает жесткую статью, едва не памфлет «Алексия», где первым объяснит, почему не только ему, но и всему, похоже, читающему сословию, Не моготу вдруг почему-то стало в руки брать книги нынешних поэтов и прозаиков. Заметки бывшего читателя. Вот какой был у той и сейчас непозабытой статьи под заголовок. Так что я не удивился, а только позавидовал, когда пошла у Владимира Ивановича проза. Пошли в Жезаэл и Высоцкий и Блок, а теперь вот уже и Пушкин, профессии навек не хватило. Да вот смотрю и на других былых коллег по Академии Русской Современной Словесности, то есть, если попросту, по Союзу Литературных Критиков. Кто нынче Александр Архангельский по преимуществу? Телевизионщик и романист. Кто Павел Басинский? Тоже никак не критик в первую голову. Примечание. Басинский, Павел Валерьевич, 1961 года рождения. Литературный критик, писатель, подлинный успех которому принесли не биография Максима Горького, 2005 год, и не русский роман, 2008 год, а серия книг о Льве Толстом, «Бегство из рая», 2010 год, «Святой против Льва», 2013 год, «Лев в тени льва», 2015 год. Конец примечания. Чем занят Саша Генис? Травелогами, как Михаил Золотоносов. Расследованиями в области криминальной истории русской культуры. Примечание. Золотоносов, Михаил Нафталиевич, 1954 года рождения. Петербургский критик. В 90-е годы прославившийся скандально резкими высказываниями о наиболее популярных современных писателях. Однако, как заметил Глеб Морев, лицензировавший одну из его книг, золотоносов, подобно Розанову, давно находится в плену двух извечных тем еврейства и пола, или, как формулируют нынче, секса. Настойчивость, которой он эти темы разрабатывает, сочетание с пестротой и обширностью материала, вызывало поначалу доброжелательный интерес, затем внимание, а теперь, в лучшем случае, скепсис, а по преимуществу раздражение. Конец примечания. И Дмитрий Бавильский тоже в романистах побывал, а теперь больше о музыке пишет. И Слава Курицын с Борей Кузьминским «Уж на что таланты!» с поля ушли. Или Андрей Василевский? Какой же он теперь критик? Стихотворец скорее. Примечание. Василевский, Андрей Витальевич, 1955 года рождения. С 22-летнего возраста работает в журнале «Новый мир». Последние 17 лет в должности главного редактора. Начинал как критик, но затем... возможно, вспомнив, что он в литературном институте учился в поэтическом семинаре Евгения Винокурова, вернулся к стихам. Сборники «Все равно» 2009 год, «Еще стихи» 2010 год, «Плохая физика» 2011 год, «Трофейное оружие» 2013 год. Конец примечания. Про Андрея Зорина Карена Степаняна и Михаила Эпштейна, говорить нечего. Филология и еще раз филология. Примечание. Зорин Андрей Леонидович, 1956 года рождения. Критик, историк русской культуры. Автор книг «Кормя двуглавого орла. Русская литература и государственная идеология в последней трети 18 1 XIX 3 -й, 19 века». 2001 год. «Где сидит Фазан?» Очерки последних лет. 2003 год. Став профессором Кембриджского университета, с начала 2000-х годов о современной русской литературе практически не высказывается. Конец примечания. Даже Андрей Немзар и тот с видимым облегчением сбросил опостылившую обозревательскую лямку вернувшись к родному Жуковскому. Знать Василия Андреевича его не обманет. Да и сам-то я много ли в последние два десятилетия оперативной критикой занимался? Объяснение этому у меня, конечно, есть и убедительное, но и у других, поди, объяснение не хуже. Лета, что ли, всех нас клонят в сторону от текущей словесности». затеяв национальную премию «Поэт», советники Анатолия Борисовича Чубайса по РАО ЕС России пригласили в жюри несколько уважаемых критиков и историков литературы из Москвы и Петербурга. Примечание. «Поэт» – самая крупная в мире премия, присуждающаяся только за стихи, учреждена в 2005 году обществом поощрения русской поэзии при финансовой поддержке ОАО ЕС России. Ныне роль спонсор выполняет фонд достоинства. Званиями лауреатов за прошедшие годы были отмечены Александр Кушнер 2005 год, Олеся Николаева 2006 год, Олег Чухонцев 2007 год, Тимур Кибиров 2008 год, Инна Леснянская, 2009 год, Сергей Гондлевский, 2010 год, Виктор Соснора, 2011 год, Евгений Рейн, 2012 год, Евгений Евтушенко, 2013 год, Геннадий Русаков, 2014 год, Юлий Ким, 2015 год. Конец примечания. и меня тоже позвали на роль члена жюри и координатора премии, или, как в уставе написано, исполнительного директора. Впрочем, полномочия полномочиями, а для того, чтобы провести первую церемонию награждения, решено было нанять людей, в этом ремесле поднаторевших. Выбор тут пал на Юлия Соломоновича Гусмана, который к тому времени уже очень лихо развернул кинематографическую премию «Ника». Примечание. Гусман Юлий Соломонович, 1943 года рождения. Такой, знаете ли, человек-оркестр. По образованию он врач-психиатр и даже кандидат медицинских наук. По творческой склонности – театральный и кинорежиссер. По темпераменту – общественный деятель. депутат Государственной Думы Российской Федерации Первого Созыва от партии «Выбор России» 1993-1995 годы, учредитель Российского Еврейского Конгресса и член правления Всероссийского Азербайджанского Конгресса. Но широким народным массам известен прежде всего как шоумен, капитан сборной команды Баку по КВН, не проигравший С 1967 по 1972 год ни одного состязания. Телеведущий, основатель и художественный руководитель Национальной премии кинематографических наук Ника. Конец примечания. И вот весенним ясным днем 2005 года приезжаю я в роли заказчика этой самой церемонии в уютный особнячок этой самой Ники принимать сценарий. Все вроде бы неплохо, местами даже хорошо, креативненько, как подсказал мне Юлий Соломонович. Примечание. Креативненько, креативный, креативщик. Слова лично мне ненавистные. Может быть, потому что я так и не обучился искусству обертывать плоды литературного труда в красивую бумажку и непременно с бантиком. Вообще же, если говорить всерьез, то словом «креативость», происходящим от английского «create», «создавать», «творить», в нынешней речевой практике уже давно пользуется как заменой то ли устаревшего, то ли чересчур патетического слова творчество, тогда как, что и подсказывает Википедия, креативность ближе к смекалке, то есть к способности достигать цели, используя обстановку, предметы и обстоятельства, Необычным образом. По остроумному замечанию социолога Любарского, креативность – это получение нового, без творчества. Конец примечания. Что-то из их задумок я все-таки отбил. Что-то отбить не удалось. Ну и шут с ним. Но что же, спрашиваю, будет в финале? «Песня?» – Не отвечают. и очень хорошая о том, что все добрые люди должны наши дни быть вместе. Я, признаться, несколько пугаюсь и переспрашиваю, кто же для такой чудесной песни слова написал? Никто не помнит. Может, Рубальская? Слышен голос. Примечание. Рубальская. Лариса Анатольевна. 1945 года рождения. Поэт, известность которой принесли песни, написанные в содружестве с композиторами Мигулий, Добрыниным, Тухмановым, Укупником и многими другими. По слухам, которые циркулируют в литературной среде, ее книги выходят тиражами, несопоставимо большими, чем у других современных стихотворцев. Конец примечания. «Да нет». «Точно не Рубальская», – возражает еще одна участница нашего совещания, «Скорее уж, Дементьев. Точно, точно. Андрей Дементьев». Примечание. Дементьев, Андрей Дмитриевич, 1928 года рождения. Поэт, лауреат Государственной премии СССР, 1985 года. Начал свою карьеру комсомольским работником а затем много лет проработал в журнале «Юность», сначала в роли заместителя, а затем 1981-1992 годы и главного редактора. Конец примечания. Надо ли говорить, что в финале нашей церемонии звучало все-таки что-то из оперной классики, и на итальянском я настоял языке, Но это я забегаю вперед, так как надо было решить еще вопрос о ведущем. Белза, к сожалению, как раз в этот вечер занят, грустят мои собеседники. И тут Гусман принимает волевое решение. Вот вы и будете вести, Сергей Иванович. Да-да, вы. Я снова пугаюсь. Посмотрите, мол, на меня, говорю. Ну и что, напирает Юлий Соломонович. А вы на меня посмотрите. Я мало того, что тоже, как и вы, не красавец. Так у меня еще есть и с фикцией проблемы. А ведь виду же. Вот, собственно, почему я десять лет подряд выходил на сцену политехнического или другого ли большого зала столицы, чтобы открыть торжественную церемонию награждения очередного лауреата премии «Поэт». И еще, надеюсь, выйду. На торжественных церемониях Вручение премии поэт, а их было уже десять, зал вставал дважды. Первый раз, когда награду получала Инна Львовна-Леснянская. И это понятно. Прекрасная поэтесса и человек исключительный, так что о ней в нашей стране просто некому было сказать дурного слова. Примечание. Кто организовал вставание? Спросила меня мама смущенно. Вспоминает сейчас дочь Инны Львовны, Елена Макарова. Эта фраза приписывается Иосифу Виссарионовичу Сталину, который якобы произнес ее весной 1946 года, узнав, что на одном из литературных вечеров в Москве собравшиеся стали, и так стоя, приветствовали аплодисментами опальную поэтессу Анну Ахматову. Конец примечания. А второй раз, когда премии увенчали Виктора Соснору, это решение как раз раскололо литературную публику, ибо значительное ее части ныне на дух не принимает не только его поэтику, но и тот романтический образ стихотворства, что в Сосноре воплощен. Тем не менее, когда впервые после 18-летнего, кажется, отсутствия столицы, он, окончательно потерявший уже не только слух, но и голос, появился на сцене политехнического, встали все, и восторженные его поклонники, и завзятые скептики, и те, кто в зале оказался случайно. Встали перед поэтом с заглавной буквы. И простите мне за главную букву. Без нее не обойтись, когда говоришь о человеке, вся долгая мучительная жизнь которого ушла в стихи и только в стихи. Пусть даже они случалось были записаны и сплошной строкой. «Я все понимаю, конечно», — сказал уже после вечера Евгений Абрамович Бунимович. «И я тоже, конечно, встал». «Примечание». Бунимович Евгений Абрамович, 1954 года рождения, учитель математики и, единственный, кажется, среди современных поэтов, успешный общественный деятель. Представляя партию «Яблоко», он был депутатом Московской городской думы трех созывов 1997-2009 годы, а ныне занимает пост уполномоченного по правам ребенка в Москве. Конец примечания. Но вообще-то мне это кажется неправильным. Нет, не так. Архаичным и каким-то допотопным. Ведь поэты такие же люди, как все. А перед обычными людьми не встает никто. Верно ведь? Да, я знаю. Есть и эта точка зрения, что среди детей, ничтожных света, быть может, всех ничтожней именно поэт. и что вести он себя должен, соответственно, скромнее и на отношение к себе рассчитывать не патетическое. Все так. Но, — ответил я Евгению Абрамовичу, — каждый поэт, близки нам его стихи или нет, имеет право хоть раз в жизни увидеть, как люди встают при его появлении. Пусть это допотопно, но я и сейчас так думаю». Вернемся, впрочем, к господам-сочинителям, которых, если что, и оправдывает, то разве что вот это. Они же дети. Прекрасный поэт не так давно опубликовал в знамени свою подборку. Заезжал неделю раньше за авторскими экземплярами, а теперь завернул вот за гонораром. Заглянул и ко мне, чтобы уважение оказать. Душа человек. Говорун. а бояшка. Так что на огонек собрались и мои товарищи. Разговариваем. И он вдруг с неожиданной тревогой спрашивает, а куда Н.Н. подевался? Что-то я его уже несколько лет в печати не вижу. Мы переглядываемся, и я беру со стола свежий номер журнала. Вот, говорю, видишь, твои стихи открывают номер на третьей странице. а со страницы 46 идет как раз подборка твоего и нашего. Н.Н. Это я рассказываю в ответ на замечание, что, в отличие от прозаиков, поэты не просто пишут друг о друге, но еще и читают друг друга. Верно, скажу я. Читают. Но кто по преимуществу? Поэты молодые? Или, как бы это выразиться, не вполне статусные? Не вошедшие еще в совершенные лета, что же до артистов в силе, то исключения, конечно, встречаются. Как им не встречаться? Но я сам не раз видел, как до Колик пугается замечательный X Y, когда на какой-нибудь литературной вечеринке к нему движутся с книжкой на перевес, или вот Y Z. Уж сколько уговаривал я его о совместном ведении Липкинского семинара. Год за годом? Ну, ни в какую. А тут вдруг вроде поддался. Я усиливаю напор и, видно, переборщил. «Погодите», — говорит, — «но это же значит, стихи читать надо?» «Да ладно», — вам отвечаю, — «я уже поняв, что дела опять плохи». Не обязательно съедать весь арбуз, чтобы почувствовать его вкус. Я, почитаю, конечно, повнимательнее, буду ассистировать, а вам достаточно в рукопись заглянуть, чтобы понять, поэт ли перед вами и что ему сказать. Не прокатило. Так что вели в этот год семинар совсем другие люди. Отличные, понимающие поэзию, но не настолько, как мы с YZ измученные сомнительными... Чужими стихами, примечание. Я и правда с возрастом читаю все меньше, подтвердила в комментах Мария Галина. Видимо, все, что хотела, субстрат набрала в детстве юности, а теперь только то, в чем я уверена. Но в этом смысле как раз соцсети очень помогают, поскольку нащупываешь через их посредства своих. А метров, видимо, Достают, да, я по молодости этого не понимала. Вроде, ну что им стоит почитать чьи-то стишки, тем более стихи-то классные, а люди уже подсознательно отгораживаются от шума. Конец примечания. Читаю воспоминания шестидесятников. Воспоминания о шестидесятниках и, грешен человек, завидую Тому, как тесно у них в одной компании сплетались поэты и архитекторы, актеры, музыканты, физики, художники, да кто угодно, телефонными перезвонами, совместными гулянками и скоротечными перекрестными романами, подтверждая единство среды. И даже, простите мне эту высокопарность, единство культуры. У нас, это я говорю уже о своем поколении, не то. И люди из соседней сферы, если они, конечно, не чьи-либо однокашники в писательском застолье, редкость. Ими хвастаются, их берегут, их ценят, но с ними, вот что я заметил, почти не разговаривают, вроде бы и не о чем. Интересуются только своим и своими, но в лучшем случае прозаики поэтами, а поэты прозаиками. И все вместе, хотя уже более прохладно, Критиками, исключительно, правда, литературными, благо в нашем поколении еще почти все критики с равным успехом или неуспехом, пишут и о стихах, и о прозе. Тогда как у тех, кто помоложе, совсем беда. Как на автобусной экскурсии. Девочки налево в кустике, мальчики направо в березняк. То есть, если в городе Н одновременно проходят поэтический фестиваль И какие-нибудь посиделки прозаиков, можно быть уверенным, в одну компанию они не сольются. Даже на предмет выпивки и все тех же скоротечных романов. И презентацию всех свои, отдельные и премиальные церемонии тоже. И критику поэзии почти совсем не о чем больше говорить с критиком прозы. Это объясняют мне. Тренд естественный. ко все пущей специализированности и, как это по-русски, фрагментированности культурного поля. Может быть. Но позавидовать тем, в чьей жизни все было иначе, тем более хочется. На форуме молодых писателей, на этот раз не в Липках, а в пансионате Звенигородской, кто-то подарил свою первую книжку. И в аннотации... Сам же, как это у нас принято, автор, наверное, и написал «Сказано, что имя Рекмал дерзко ворвался в современную поэзию». «Ну-ну, и дело не в самохвальстве. Оно-то как раз простительно. Скромность – самый верный путь к неизвестности», любил повторять Сергей Владимирович Михалков. «И как с ним не согласиться?» Дело в том, что времена, когда в литературу врывались и можно было действительно проснуться знаменитым, кажется, давно миновали. На что уж дерзок Виктор Пелевин. Но и то. Наш журнал, зная, что идет на риск, напечатал его первую повесть о Монра. И что? Тишина в зале. Только буркнул кто-то, что знамя опустилось до фантастики. Тогда напечатали «Жизнь насекомых». На этот раз отклики, в основном брончливые, а то и юрнические, появились, конечно, и какая-то известность у Пелевина образовалась. Но среди литературных критиков по преимуществу. Можно, разумеется, сказать, что русские, дескать, дураки, своих гениев вовремя оценить не умеют. Но и французы. Тогда, в ранние 1990-е, европейские издатели делали ставку на новых писателей из России, и у «Знамени» совместно с одним французским издательством был даже проект «Дом на Никольской», где вышло три или четыре книжки наших молодых авторов. А вот «Пелевина» наши французские партнеры отвергли. Да ну, сказали, фантастика какая-то, несерьезно, мол.